Глава 18. На престольном празднике в Кафедральном соборе плакат с грехами на спине схимницы, прозрение архиерея, желание бесчестия, два великих подвига души. Незаметно пролетели двое суток в скиту на озере у гостеприимных сестер-монахинь. Пора было отправляться назад в горы. Ранним утром, по протаренному раннее следу, брат тронулся в путь. Благополучно спустился он к реке и пошел в ледяной воде по руслу против течения, переходя от берега к берегу. После полудня он был уже дома. Весна в этом году выдалась поздней. На небе ни малейшего просвета. Часто порошил мелкий снежок, дул холодный ветер, пронизывая до костей, до начала апреля ни одного солнечного дня. Снег сходил очень медленно. Несколько обжившись в горах, братья на основании прежних своих наблюдений за погодой могли уже предполагать, что во второй половине весны, как только исчезнет облачность, погода резко изменится, наступит жара, и тогда на вершинах начнется быстрое таяние снегов. Вода в реке за неделю поднимется так, что ходить по ней будет уже невозможно, но и через горные перевалы добираться до озера, даже если снег уже осядет и перестанет проваливаться, будет невероятно трудно. Между тем, Приближалось время посадок, а у пустынников почти еще не было никаких семян. Ни огурцов, ни свекла, ни моркови, ни капустной рассады. Семена нужно было закупать в городском магазине, куда их обычно завозили только во второй половине апреля. Времени терять было нельзя, и до начала таяния снегов решили отправить в эту командировку брата-пчеловода — поскольку только он один из всех отшельников имел паспорт. У остальных не было никаких документов, удостоверяющих личность. В начале апреля заросли и лавра вишни на прибрежном склоне освободились, наконец, от снега и расправились. Пчеловод свободно прошел сквозь них и без снегоступов легко добрался до приозерных монахинь. Здесь он заночевал, а утром, простившись с сестрами, спустился к автодороге и на попутном лесовозе уехал в Сухуми. Однако расчеты на быстрое возвращение в пустынь оказались несбыточными. Семена в продажу еще не поступали, и в городе пришлось задержаться надолго. Благовещение Пресвятой Богородицы, престольный праздник Кафедрального собора, пришлось в этом году на крестопоклонную седмицу Великого Поста. Накануне вечером прихожанам объявили, что в день праздника будет совершена только одна поздняя литургия. Исповедь назначили за два часа до ее начала. Утром в ожидании исповеди в церкви собралось столько причастников, что они почти наполовину заполнили храм. Впереди возле Амвона стояла приозерная отшельница с схемонахиня Зе. На спине у нее висел огромный картонный плакат, весь исписанный крупными буквами. Брат подошел поближе и застыл от изумления, прочитав, что на нем было написано. Девица-схимница отважилась на чрезвычайный поступок. Перед многочисленным собранием верующих она обвинила себя в самых отвратительных блудных грехах, якобы содеянных ею, поместив на плакате целый список невероятных мерзостей. И теперь, принося принародно покаяние, она просила у всех прощения и молитв. Когда подошла ее очередь идти на исповедь, пустынница поднялась на солью, приблизилась к священнику и повернулась к нему спиной. Он прочитал написанное и, ничего не ответив, исчез в алтаре. Через две минуты снова вышел, но уже в сопровождении архиерея и, указывая пальцем на плакат, сказал «Владыка, я не могу допустить ее до причастия, у нее столько смертных грехов». Архиерей прочитал эту жуткую исповедь, улыбнулся и ответил, «Нет-нет, не бойся, допусти». Опытный архипастырь понял, конечно, причину, которая побудила молодую монахиню взвалить на себя столь немыслимые обвинения, тем более что среди перечисленных ею грехов были такие, какими женщина согрешить не может. По-видимому, она просто переписала откуда-то этот список, даже не понимая значения того или иного греха. Получив архиерейское благословение, священник прочел над ней разрешительную молитву и допустил до причастия. Она сняла со спины плакат, свернула его и спустилась сам амвона. Поступок схимницы вызвал немалый соблазн — Прихожане недоумевали. При озерные монахини, стоя поодаль, плакали от досады, говоря, «По простоте и неопытности люди могут поверить в подобную глупость, и что это ей окаянно взбрело на ум писать такие гадости?» Теперь повсюду может разнестись худая молва о том, что все мы, живущие в пустыне, повинны в том же. Но вот окончилось богослужение, — Брат-пчеловод, выйдя на улицу, решил дождаться молодую пустынницу, чтобы расспросить о причине ошеломившего всех поступка. Остановленная его вопросом, она как бы нехотя ответила, «Простите, после принятия святых тайн я разговаривать ни о чем не буду, чтобы не лишиться того неизреченно отрадного состояния, которое сейчас испытываю. Скажу только, что причина моего поступка...» желание бесчестия, о котором вы, по-видимому, еще не имеете понятия, и добавила, «Вы помните, что Господь сказал, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо?» Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Поклонилась и ушла. Через несколько лет, когда брат напомнил схемонахине этот случай, Она поведала ему, что в то время, имея высокоблагодатное состояние, она почувствовала, как бы еще издалека, приближение помыслов самопревозношения и гордыни. Испугавшись их усиления, а главное боясь потерять благодатное состояние, она решила опередить их ответным ударом. С этой целью схимница и написала злополучный плакат, желая до крайности унизить себя и тем отбить бесовское искушение. И действительно, атака демона Гордыни, одного из самых сильных демонов, была разбита на голову. А Господь против ожидания покрыл и саму схимницу и приозерных монахи Разговоры об этом случае быстро утихли и не получили дальнейшего распространения. Симеон Новый Богослов учит, что всякой богобоязненной душе предлежат два великих подвига. Первый — получить благодать Святого Духа, потому что и возможности нет ступить кому-либо на путь спасения и тем паче шествовать по нему, если не получит он наперед таинственной благодати Все святого Духа. Второй, более тяжкий, не лишиться сей благодати, полученной со многими потами и трудами. Этот великий подвиг сохранения благодати предлежит душе до последнего издыхания.